Все это преимущественно чисто умозрительные понятия, хотя используются здесь понятия из живой природы: сосна, персик, цикада, крылышко, артемизия и прочие. Сами цвета с ними ничего общего не имеют. Майская комбинация цветов называется оранжевый цветок мандарина, на самом деле цветок мандарина белый и состоит она из пурпурного, с желтизной увядших листьев. Надо признать, что сейчас в Японии мало кто разбирается в этой гамме сезонных цветов, но художники, которые расписывают и красят шелка, знают их хорошо, а тонкие знатоки все еще высоко ценят умение соблюдать плавные и малозаметные переходы от одной сезонной одежды к другой. Кимоно играет большую роль в жизни гейши, ибо сама жизнь для нее тоже род искусства. Кимоно стоит в одном ряду с музыкой, танцем и пением – ибо оно служит особым художественным средством выражения эстетического лица гейши. Деньги, что тратит гейша на кимоно, кажутся умопомрачительными, но это, тем не менее, не делает из нее манекенщицу – Высокая мода Запада толкает американок на лихорадочный поиск способа выражения рафинированной индивидуальности. Все пытаются с помощью одежды создать неповторимый образ. Цель состоит в том, чтобы обогнать, опередить в этом других, конечно, в разумных пределах неких общих условностей, при том стараться идти в ногу с быстро меняющимися критериями данной общности. Эстетика кимоно иная.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 Возможности выбора во всех определяющих категориях, строгость наряда, соответствие с возрастом, сезонная специфика. Они всегда имеются. В рамках условности, связанных с временем года, возрастом женщины, характером события, все решает вкус женщины. Только это позволяет составить комбинацию элементов, наиболее соответствующих ее индивидуальности. Дело это весьма тонкое. Оно требует острого эстетического чутья и хорошего знания природы кимоно. А это так просто не приобретается. Плохой вкус в ношении кимоно встречается так же часто, как безвкусица во всем остальном. Но когда вы встречаете женщину в хорошо подобранном наряде, где видны хороший вкус и чувство меры, где каждая деталь продумана и все соответствует времени и месту, от такой женщины просто захватывает дух».